Глава четвертая. Укрыватель. Три часа двадцать четыре минуты. Они сидели в маленькой кухне за столиком, накрытым незатейливой бело-голубой скатертью. Лысый старик любезно угощал гостя скромным ужином. Спасибо, что спрятал меня.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 но такие, как он, нигде не пропадут. Сообразил же парень в своё время перекреститься из евреев в католики. А я вот сейчас думаю: эх, но ну не додумался я в нужный момент заделаться евреем. Теперь жалею. Но кто ж знал? Э я тоже не додумался. Поддакнул вождь народов, и оба рассмеялись.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 За такое дело они от меня мокрого места не оставят. Никто ещё не вернулся из небытия. И я не хочу туда попасть. Я полагаю, что тоже могу быть в списке, хлёпнул чаем старик. Моё имя на земле было довольно популярно, хоть фамилия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 Я оставил записку с прозрачным намёком, с кем им следует поговорить. Дурак бы уже догадался. А эти всё медлят. Как только киллера поймают, я сразу же сдамся, чтобы тебя не подставлять. Лысый на мгновение перестал хмурить брови и снова дребежяще рассмеялся. Кобэ "А меня абсолютно нечего терять. Ты не знаешь, каково это полжизни прятаться, словно крыса. Поживёшь лет 40 на нелегальном положении, чувствуя боль в сердце от каждого стука в дверь, поймёшь. Ладно. Пойду, приготовлю тебе постель." С усилием поднявшись с табуретки, старик заковылял в спальню.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 о временном убежище. Но в городе всё становится с ног на голову. В сумасшедшем загробном мире, куда попадают после смерти, враги становятся лучшими друзьями, а закадычные друзья ненавидит тебя так, как раньше любили. Если пророчество сбудется, всё сгорит в пламени и там, и здесь. сотрясал его мысли шёпот умирающего брата Ираклия. Поэтому я и спрятал книгу. В ней главная тайна, как это сделать. Сожги её, уничтожь. Он содрогнулся. Сталин никому не рассказывал о предсмертной исповеди Иерусалимского паломника, даже своему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 лопающиеся фонтанами слизи и кожу слезающую подобно кожуре печёного картофеля брат Ираклий трясясь изрыгая чудовищные предсмертные предсказания пока не затих его грудь с прерывистым всхлипом поднялась и опустилась в последний раз перепуганные сосо не сразу высвободил свою ладонь из потные руки мертвеца, осознавая услышанное, по щеке побежала горячая слеза. Глаза брата Ираклия, открытые, как и его рот, пристально смотрели в потолок. Пересели в страх. Он осторожно прикоснулся к еще теплым векам, чтобы провести рукой сверху вниз, так обычно делал их сельский священник, словно забирая в горсть. мёртвый взгляд. Глаза не закрылись. Брат Ираклий сел на своём ложе. Сасони пошевелился, чувствуя странные ощущения в ногах, как будто их залили чем-то липким. Приблизив к нему мёртвое лицо с белыми зрачками, монах вцепился в его плечо костлявой рукой, хрипло повторяя: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 Тебя вот кидать. Кайн проблем. Что-то приснилось? Ты чертовски плохо выглядишь. Сталин с трудом отклеил щеку от стола. На коже остался клетчатый отпечаток скатерти. Взяв себя всей пятернёй за лицо, сжал пальцы. Хотя сон сморил его всего минут на 10, было такое ощущение, что проспал 2 часа. Глаза просто не открывались. Эльсвинг Генрих. Возраст даёт о себе знать только и всего. Мгровянно устаю. На каменоломне 5-10 лет вкалываю, засыпаю там, где сажусь. С удовольствием выпил бы ещё чего-нибудь, но боюсь, потом всю ночь буду бегать в клазет. Где ты мне постелёл в соседней комнате? А я вот с твоего позволения налью себе ещё немного мате, привык, знаешь ли, за столько лет у себя на ранчо. Ко мне даже соседи в гости приходили по чаёвничить, говорили, что умею заваривать как настоящий кабальеро. Сталин заставил себя растянуть дрожащие углы губ в гримасе, похожей на улыбку.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 Я сменил столько паспортов, что устал записывать на бумажку, как меня зовут. Последний документ был на имя Тедра Хуариса. Спокойной ночи тебе, Коба. Дождавшись, пока Сталин уснёт, бывший шеф Гестапо, Gruppenführer SS Генрих Мюллер, отключил миниатюрный диктофон